Глава 32. Турнир. За следующие несколько дней я перечитала кучу информации о турнирах. Разобралась во всех существующих формах, а их оказалось немало, но меня интересовала одна — состязание отрядов. В этом случае две враждующие страны формировали по отряду из своих сторонников. Каждому присваивался свой цвет. Затем устраивалось соревнование, имитация военного сражения. Отряды бились, пока один не одерживал верх, водрузив свой флаг на импровизированную гору. И хотя на турнирах использовалось специальное оружие, не способное нанести серьезные травмы, смертельные сходы были нередки. То копье треснет, то щепка проткнет глаз, то наездник упадет с лошади и сломает позвоночник. У горцев даже развлечение кровавое. Для турниров строили трибуны и ристалища. Дамы наряжались в лучшее, мужчины облачались в кольчуге, звенели мечами, слуги подавали горячие и горячительные напитки, а также всевозможные сладости, но в сути это не меняло. Турнир был узаконенным видом бойни, способом убить неугодного и избежать наказания. Надо ли говорить, что я была сама не своя после подобного чтения? Первым делом я попыталась уговорить Рика отказаться от этой нелепой затеи. Пусть заберет вызов назад, скажет что ошибся, был пьян, да что угодно, лишь бы турнир не состоялся. Но Рик избегал меня. Сколько я не караулила под дверью его покоев, так с ним и не встретилась. Кажется, он здесь не жил. А истинное место его пребывания мне установить не удалось. Тогда я обратилась к мужу. Но легче гору сдвинуть с места, чем в чем-то убедить Андрея Вестера. Более упертого человека я не встречала. На все мои мольбы, слезы, убеждения и просьбы он отвечал неизменным — Ты зря волнуешься, все будет хорошо. Тогда я прибегла к последнему средству, напомнив. «Вас ждет армия, мой лэрт. Вы сами недавно говорили, что ситуация критическая, и вам придется уехать. И я уеду, сразу после турнира». Эту стену было не прошибить, и я устало прикрыла глаза. «Ты так рьяно защищаешь меня, Флорианна, но по-прежнему отказываешься называть по имени», вздохнул мужчина. «У меня чувство, что ты...» «Все еще отвергаешь меня». Это было утром, мы лежали в постели, и муж притянул меня к себе, я уткнулась носом ему в грудь, чтобы не видел выражения моего лица. Какой-то барьер внутри меня не позволял назвать его по имени, словно это означало сдаться. Глупость ужасная, даже ребячество, но я никак не могла это побороть. «Назову», — ответила я, — «когда придет время». Мужчина усмехнулся, Надеюсь, я к этому времени не окончательно состарюсь и еще буду слышать. Уж очень хочется это оценить. Я толкнула его в бок, стремительно освобождаясь из объятий. Я буду говорить громко, чтобы вы расслышали поддела в ответ. Знала бы я тогда, что впервые не произнесу имя мужа, а прокричу в ужасе и слезах, уступила бы немедля. На подготовку турнира ушло еще два месяца. Но он все приближался и был неизбежен, как лавина, несущаяся с гор, и грозился вот-вот всех нас накрыть. В день турнира я с утра была сама не своя, говорила не в попад, не могла есть, из рук все валилось. Только благодаря расторопности и компетентности служанок я все же покинула покое, одетая и причесанная, как подобает лейди. В сопровождении жены, дочерей Мормеров я прибыла на ристалище. не видела с вечера, эту ночь он пожелал провести один. Я не возражала, перед боем ему требовался отдых, а мое общество к нему не располагало. Ну и сейчас нам не удалось повидаться, он был занят последними приготовлениями к схватке, а женщин в шатры мужчин не пускали. Пришлось устроиться на отведенном мне месте на трибуне и стараться не показывать волнения. Я сидела на центральной трибуне в кресле, напоминающем трон. Оно стояло на переднем плане, остальные дамы расположились за мной по старшинству. Мне повезло, Сзади справа сидела Берта. Если я отклонялась назад, а она немного вперед, мы могли переговариваться. Передо мной развернулось ресталище. Поле четырехугольной формы, обнесенное деревянным барьером. Погода стояла солнечная, в Абердине наступило лето. Геральды выкрикивали имена участников турнира под аплодисменты зрителей. Трибуны были забиты. Посмотреть на турнир пришли не только феодалы, но и горожане с крестьянами. Им отвели места попроще и подальше. «Сейчас объявит почетного судью», — шепнула мне Берта. «Помнишь, что ты должна сделать?» «Я вручу ему свою ленту. Я продемонстрировала голубую ленту. Надеюсь, ее не придется использовать». «Я тоже», — поспешно согласилась Берта. Про условия с лентой я тоже знала из книг. «Главная дама турнира, эта сомнительная честь выпала мне, так как вызов был из-за меня, повязала ее на копье почетного судьи». С помощью этого копья по сигналу все той же дамы судья мог вступиться за одного из участников турнира. Если кто-то ослабевал, а я хотела его спасти, мне достаточно было подать знак «Судья». Он касался копьем с лентой выбранного мной участника, и тот приобретал иммунитет. Никто уже не осмеливался тронуть этого участника. Жаль, воспользоваться лентой можно лишь один раз. Под одобрительный свист я повязала ленту на копье почетного судьи и сказала... «Даруйте иммунитет Лэрду. Едва начнется турнир». «Боюсь, я не могу этого сделать, леди», — ответил судья. Иммунитет можно даровать только тому, кто находится в опасности. Просто так без причины его не вручают». Я кивнула, принимая ответ. К сожалению, мой план провалился. Судья, поблагодарив меня за ленту, поклоном отошел от трибун. Следом за ним Геральт объявил начало турнира. «Высокие и могущественные господа!» Обратился он хорошо поставленным голосом к вышедшим на участникам турнира. «Обратите вашу правую руку к горам и поклянитесь верой, жизнью и воинской честью, что вы никого на этом турнире умышленно не поразите, что мечи ваши не заточены, а мысли ваши праведны». «Клянемся», — хором ответили ему. Среди участников я разглядела Лерда и Рика. Каждый возглавлял отряд из десяти человек. Речь Геральда немного приободрила меня. Мне понравилась та часть, где говорилось о незаточенных мечах. Я переспросил Уберта: так ли это. «На турнирах запрещено использовать боевое оружие», — ответила она. «Это всего лишь игра в войну, а не настоящая битва». Вот с этим я могла поспорить. Когда по сигналу Геральда схватка началась, она походила на самую настоящую битву. Мужчины получали серьезные травмы. Тупые мечи, может, не резали, зато отлично били на наотмашь, оставляя кровоподтеки. Так ничего не стоит отбить почки. Участники быстро рассосредоточились по полю, уследить за всеми было невозможно, но меня все и не интересовали. Я попеременно наблюдала то за Лердом, то за Риком. Если у первого дела шли прекрасно, будучи бывалым воином, Лэрд легко справлялся с противником. Для него турниры и вправду был игрой то Рику приходилось туго. Он был самым молодым на поле и самым неопытным. В какой-то момент на Рика набросились двое. Они теснили его к барьеру, нанося удары. Многие из них попадали в цель, и мне казалось, я слышу, как Рик стонет. Это было невыносимо. Я закрыла лицо ладонями. Не могу на это смотреть. Но до меня по-прежнему доносились глухие удары и вскрики боли. И я, не выдержав, вскочила на ноги. Взглядом отыскала почетного судью, но в последнюю секунду придумала. «Если сейчас подам знак, потрачу единственную защиту, а она может пригодиться мужу». Я растерялась. «Как быть?» И хотя у Лерда было все в порядке, а Рик явно нуждался в помощи, я выбрала Лерда. А вскоре у Рика наладились дела. Он справился с нападающими. Я без сил упала обратно в кресло. Только придя немного в себя, осознала, что стала центром внимания. Еще бы! Леди переживает не за мужа, а за соперника. Представляю, что творилось у Мармера в головах» какие разговоры они вообразили. Но я всего лишь не хотела, чтобы кто-то пострадал. Даже Рик. Все-таки он спас меня. И я чувствовала себя его должницей. Облегчение длилось недолго. Проблемы начались у Лерда. Я вслух застонала. «Да что ж такое, будь прокляты эти турниры!» Я искусала все костяшки на пальцах, тревожась за него, и снова не могла усидеть на месте. Наплевав на приличие, встала и подошла к перилам трибуны. Следом за мной поднялась Берта. «Надо подать судье знак, чтобы защитил Лерда», — сказала я ей. «Думаешь, уже пора? Он вроде справляется. Не все мужчины рады, когда за них заступается женщина». Но я не слушала подругу. «Пусть Лерд отчитает меня после турнира, зато он не пострадает». Я, указав на мужа, кивнула почетному судье. Он взял наперевес копье и направился в гущу драки. От волнения я едва дышала. Лучше мне было вовсе не ходить на турнир, чем видеть все это своими глазами». Все-таки книги не передавали и половины того ужаса, что утворился на ресталище. Судья никак не мог пробиться к Лэрду. Опустив уголки губ вниз и разведя руками, он дал мне понять, что ничего не может поделать. Я так рассердилась, что собралась сама выйти на поле. Вдруг кто-то толкнул почетного судью под руку. Он, не успев сориентироваться, не удержал копье, и оно указало на одного из воинов. Ситуация в отношении него тут же изменилась. Нет, на него не перестали нападать но атаки стали аккуратнее, его уже не стремились ударить, перейдя в оборону. Я выругалась, чего не позволяла себе уже очень давно. Судья бездарно потратил иммунитет, не пойми на кого. Какой смысл в этом правиле, если им не умеют пользоваться? Надо ли говорить, как я была зла? А в это время Рик, тот Рик, за которого я переживала несколько минут назад, добрался до Лерда и замахнулся на него мечом. Так как Лэрд был занят другим противником, он пропустил удар. Тот пришелся на плечо и частично на грудь. Подобные удары уже бывали на турнире. И воины лишь морщились, получив их. Но в этот раз что-то пошло не так. Лэрд пошатнулся, выронил меч и схватился за плечо. Мне казалось, он падал в вечность. Мгновение растянулось на века. В тот миг, когда он рухнул на землю, я закричала. «Анрей!» Впервые называя мужа по имени.